По слове, однажды в некой анимационной студии представитель некого издательства, держа в руках прочитанную от начала до конца книгу, задал вопрос. А что насчет вот этих и этих деталей сюжета? Все взгляды сконцентрировались на Камее Сэнсэе, который с аппетитом поедал предложенные ему закуски. Камея под этими взглядами чуть не подавился едой, но все же сумел выдать из себя ответ. я пока сам не знаю, что там будет». Обращенно к нему взгляды посуровили еще больше, но Камея гордо выпить в грудь, добавил — «Если продумать все с самого начала, то произведение выйдет пресным. Развести на искусство, не умение подбирать тему по ситуации?» Завел он самым серьезным видом. Режиссёр нагзачительно улыбнулся и кивнул. «Значит, я правильно понимаю, что без игры жизни нет? Это сплошный блеф». «Совершенно верно! Блеф и отвага решают все проблемы в мире!» «А, как говоришь, тебя зовут?» «Юками, кстати. У вас очень вкусные закуски. чав чавк «Ты мне понравился, Ками. Выпьем как-нибудь вечерком». Редактор с удивлением наблюдал, как эти двое в порыве чувств жмут друг другу руки. На самом деле, ничего из вышеописанного никогда не происходило. Не нужно было тратить целой страницы на такую откровенную ложь. Но по сути, это в каком-то смысле правда. Вы же сами попросили меня прорекламировать, экранизацию без игры жизни нет, не называя имён. Поэтому я всё изящно завуалировал. И характер, и манеру говорить, и даже содержание разговора. Какая к чёрту валь, это просто ложь. Игнорируем. Так, да уж, этот режиссер великий человек, все его работы полны блефа, превосходящего любым моей фантазии. Вот только если вы меня и по ним заставите рисовать мангу я просто сбегу со скоростью 64 ппс. Итак, госпожа редактор Суперсадист номер 2, любительница Камабока, только ради него и пришедшей работать в издательство, выполнил я вашу просьбу невзначай прорекламировать экранизацию. Да, если не учитывать того, что это был не очень-то незначай. Ну что ж, всем снова привет. С вами Юками. Непонятно как, но нам все-таки удалось выпустить целых пять томов. Хотя вы в очередной раз едва не провалили сроки. Ах да, про это. Я как раз хочу раскрыть вам глаза на один шокирующий факт. Вы знали, что один человек физически не способен одновременно писать книгу, делать в ней иллюстрации, рисовать манго-адаптацию и участвовать в совещаниях насчет экранизации? Это разве не очевидно? Вот-вот. А теперь посмотреть на расписание, которое вы для меня составили. Ну как? Не замечаете ничего странного? Книга, иллюстрация, манго-адаптации, участие в совещаниях насчет экранизации. Ну, и что такого? Надеюсь, моим читателям теперь все понятно. То, что пятый том удалось издать, воистину какое-то чудо. Да уж, хорошо, что в этом мире немало чудес. Да, каждый день на работе одни чудеса. С такой жизнью не заскучаешь. Устала. А если серьезно? надеюсь, вам понравился пятый том без игры жизни «Нет». Работа над ним тоже идет полным ходом. А вместе с началом трансляции выйдет и первый том манго-адаптации от меня и Маши Рахираги. Надеюсь, и то, и другое вам тоже понравится. Я хотел бы в очередной раз подарить всех, кто имел к моей работе отношения, кроме любительницы Камабока. Эй, а почему вы меня исключили? А потому. Видите, вот это письмо, в котором вы просите меня закончить рукопись шестого том в течение года? Как? Я верю, вы успе... Успеете. Сдаваться ведь совсем не в ваше... Ой, да, какие-то помехи.